Глава 13. В дверь негромко постучали, и Танис, погруженный в раздумье, слегка вздрогнул. «Ходите, кто там?» отозвал сон. Дверь осторожно отворилась. «Это Чарлз, господин. Ты просил, чтобы я известил тебя, когда будет смена караула». Танис повернул голову и посмотрел в окно, которое он открыл, чтобы впустить в кабинет немного свежего воздуха, однако ночь была теплой, душной и безветренной. Небо по-прежнему было затянуто плотными облаками, которые изредка освещались неестественными розоватыми вспышками молний. Прислушившись, Танис различил звон колоколов, отбивающих восход темной стражницы, услышал голоса солдат, заступающих на посты, и мерный шаг патрулей, возвращающихся в казармы. Что ж, пусть отдохнут пока можно. Ждать осталось недолго. «Спасибо, Чарлз», — кивнул Танис. «Зайди на минутку». «Слушаюсь, господин». Старый слуга вошел, осторожно прикрыл за собой дверь. Танис внимательно посмотрел на лист пергамента, который лежал перед ним на столе, и решительно сжав губы, твердой рукой дописал две заключительные строки. Посыпав письмо песком, чтобы высушить чернила, он попробовал перечитать написанное, но перед глазами все расплывалось, и он оставил свои попытки. Расписавшись внизу, он свернул пергамент в трубочку и надолго замолчал, сидя неподвижно и держа письмо в руке. «Господин», — осторожно окликнул его чарльз — «тебе чарльз Танис замолчал, снимая с пальца стальной перстень с золотой печаткой. «Приказывай, я слушаю тебя». «Это письмо к моей жене, Чарлз». Тихим голосом продолжил Танис. «Она сейчас в Сильванести. Нужно отправить его сегодня же, прежде чем...» «Я понимаю», — кивнул Чарлз, протягивая руку. Танис виновато покраснел. «Я знаю, что существуют гораздо более важные документы, ждущие отправки, тепеши, распоряжения, приказы, однако...» «У меня есть подходящий гонец, господин». «Он эльф как раз из Сильванести. Ему можно доверять, к тому же, говорят откровенно, он будет рад оставить город под таким благовидным предлогом». «Спасибо, Чарлз». Искренне поблагодарил слугу Таннис и пригладил рукой волосы. «Если что-то должно случиться, то мне хотелось бы, чтобы Лорана знала...» «Разумеется, я все понимаю. Не думай больше об этом. Может быть, ты запечатаешь его?» «Ах да, конечно», — спохватился танис Взяв перстень поудобнее, он вдавил его в мягкий горячий сургуч, который Чарлз растопил на свече и накапал на пергамент. На письме отпечаталось изображение осинового листа. Прибыл государь Гунтер, доложил Чарлз, пряча письмо. Как раз сейчас он беседует с государем Маркхэмом. «Гунтер?» Морщины на обу Танниса разгладились. «Превосходно. Я сейчас...» «Они хотели бы встретиться с тобой, если это удобно», невозмутимо закончил Чарлз. «Удобно, удобно. Таннис в нетерпении вскочил». Насколько я понимаю, цитадели еще не...» «Никак нет. Государя Маркхама и государя Гунтера ты найдешь в летней трапезной. Теперь это официальный штаб обороны». «Спасибо, чарльз выдавил из себя Танис. «Что-нибудь еще?» «Нет, благодарю. Я знаю, что...» «Хорошо, господин». чарльз поклонился и, придержал дверь для Таниса, запер ее, как только Пуэльф вышел. Помедлив у двери несколько мгновений, на случай, если Танис вдруг вспомнит о чем-нибудь важном, дворецкий поклонился еще раз и величественно удалился». Все еще раздумывая над своим письмом, танис некоторое время постоял в приятной прохладе полутемного коридора. Затем он судорожно вздохнул и пошел разыскивать летнюю трапезную. Полуэльф уже взялся за ручку двери штаба, когда заметил уголком глаз какое-то движение. Повернув голову, он увидел темного эльфа, материализовавшегося из пустоты. Даламар удивился танис и, оставив дверь в покое, сделал несколько шагов навстречу магу. «Я думал, что... Я искал тебя, танис Есть новости? Ни одной, которой я был бы рад поделиться. Даламар пожал плечами. «У меня мало времени, наша судьба висит на волоске. Но я принес тебе это». Он сунул руку в черный замшевый кошель, достал оттуда серебряный браслет и протянул его Танису. Полуэльф взял украшение и с любопытством осмотрел, поднеся к подсвечнику на стене. Браслет из кованого серебра имел четыре дюйма в ширину и казался очень тяжелым. Судя по его величине, он был рассчитан на запястье мужчины. Серебро потускнело, не то от времени, не то в результате специальной обработки, но зато вставленные в браслет черные камни блестели даже в полумраке коридора. Не было никаких сомнений, что эта штука из башни вышел волшебства Он неуверенно заговорил Танис, держа браслет двумя пальцами. Откровенно говоря, он вовсе не стремился узнать, для чего предназначена эта диковина. «Магический?» «Да», — ответил Даламар. Танис нахмурился. «Он принадлежал Рейслину?» «Нет». Темный эльф насмешливо улыбнулся. «Шалафи не нуждается в магических амулетах такого рода. Этот браслет я выбрал из коллекции, собранной в башне. Он очень старый, наверное, его сделали во времена Хумы, а может быть и раньше». А для чего он предназначен, с сомнением поинтересовался Танис, продолжая хмуриться. «Он защищает того, кто его носит, от магического воздействия. И от магии Сота Танис поднял голову. От любой». И разумеется, он защитит своего обладателя от магических слов Сота «Умри, замри, ослепни». Он не даст своему владельцу поддастся страху, который внушает рыцарь смерти. Он оградит также от заклятия огня и льда, которыми так любит пользоваться Сот. Полуэльф пристально посмотрел на Даламара. «Это действительно ценный дар. Он дает всем нам шанс. Обладатель талисмана может поблагодарить меня потом, если вернется живым». Даламар спрятал руки в рукавах. Даже без своей магии сот опасный противник, не говоря уже о тех, кто следует за ним и связан такими страшными клятвами, которые не может отменить сама смерть. «Да, Павуэльф, скажи мне спасибо, когда вернешься?» «Я?» – удивился Танис. «Но я уже почти два года не брал в руки меч. Почему я?» И он с подозрением уставился на темного эльфа. Улыбка мага стала еще шире, а в темных глазах промелькнула довольная искорка. «Дай его кому-нибудь из рыцарей, Павуэльф, и увидишь, что будет». «Помни, этот браслет явился из мира тьмы. Он признает только своих». «Постой!» Видя, что темный эльф приготовился растаять в воздухе, Танис схватил его за рукав. «Еще секунду! Ты сказал, что у тебя есть новости!» «Они тебя не касаются!» «И все же скажи мне!» Даламар помолчал, раздраженно поигрывая бровями. Танис почувствовал, как напряглась под темным бархатом его мускулистая рука. «Он боится!» Неожиданно понял Танис. «Боги, как же он боится!» Но Даламар уже овладел собой, и его благородные черты не выражали ничего, кроме ледяного спокойствия. Жрица Паладайна, госпожа Крисания, была смертельно ранена. Но ей удалось спасти Рейстлина. Шалафи не пострадал и продолжает поиски владычицы тьмы. Так сообщило мне ее темное величество. Танис почувствовал, как горло его сжалось. «Что с Крисанией?» — хриплым голосом спросил он. «Он что, бросил ее умирать?» «Разумеется». Даламар, казалось, даже удивился подобной наивности она ему больше не нужна. Танис хмуро посмотрел на браслет и испытал сильное желание вбить его в глотку темного эльфа, однако вовремя опомнился. Он не мог позволить себе такой роскоши, как гнев. Что за безумная, запутанная, дикая ситуация? А тут еще не кстати вспомнилось, как Элистан отправился в башню, чтобы облегчить страдания великого мага. Круто повернувшись на каблуках, Танис сердито зашагал прочь. Браслет он крепко сжимал в руках. «Магия начнет действовать, когда ты наденешь его», — донесся до его слуха тихий голос Даламара. Полуэльф нашел в себе силы не оборачиваться, но готов был поклясться, что Даламар смеется. «В чем дело, танис Что случилось?» — спросил Гунтер, заметив полуэльфа, вошедшел в трапезную. «Друг мой, ты бляден как смерть». «Ничего особенного. Я... Просто я только что получил не очень приятное известие». танис перевел дух и спокойно посмотрел на обоих рыцарей. «Вы и сами выглядите не слишком хорошо». «Хочешь выпить?» — поинтересовался Маркхам, приподнимая свой бокал с Брэнди. Гунтер с осуждением посмотрел на него, но молодой рыцарь ничего не заметил, так как именно в этот момент опорожнял бокал. Цитадель появилась в пределах видимости. Ее заметили над горами. На рассвете она будет здесь. Танис кивнул. «Да, по моим расчетам так все и должно быть». Он почесал бороду, потом устало потер глаза. Бросив взгляд на полупустую бутылку с брэнди, он только покачал головой. Даже пара глотков способна была свалить его с ног. Так он устал. «Что это у тебя в руке?» — поинтересовался Гунтер, протягивая руку к браслету. «Какой-нибудь эльфийский талисман, приносящий удачу?» «Не при...» — начал было Танис. «Проклятье!» Старый рыцарь отдернул руку с таким проворством, словно прикоснулся к раскаленному железу. Браслет упал на пол и остался лежать там, на толстом и мягком ковре ручной работы. Пальцы Гунтера скрючились от боли. Наклонившись, Танис поднял браслет. Гунтер следил за ним с недоверием и испугом на лице. маркхом счел за благо проглотить смешок. «Темный эльф принес его нам», — объяснил полуэльф, не обращая внимания на недоверчивый взгляд Гунтера. «Он защитит того, кто его наденет от воздействия магии. Только этот браслет даст возможность обычному человеку хотя бы приблизиться к соту». Обычному человеку эхом повторил за ним Гунтер и, посмотрев на свою руку, увидел, что кончики пальцев, которыми он так неосторожно прикоснулся к магической вещице, обожжены. «Да он же раскален, хоть этого и не видно. Кроме того, меня словно тряхнуло, да так сильно, что чуть сердце не остановилось. Кто, скажи на милость, сможет надеть его себе на руку?» «Я, например», — ответил Танис, вспоминая слова Даламара. «Этот браслет явился из мира тьмы. Он признает только своих». То, что браслет так сильно подействовал на тебя, наверняка связано с твоим рыцарством и священной клятвой Павадайну. Пробормотал он краснее. «Выброси его и забудь», — проворчал Гунтер. «Нам не нужна такая помощь, тем более если ее оказывают темные маги».